Глава 82. Автомобиль уперся в лежащий на боку микроавтобус. Борис открыл дверь, наполовину высунулся из салона, подставляя осунувшееся лицо морозному ветру. Здесь царило ложное умиротворение. Далекие крики и выстрелы заглушала ненавязчивая музыка, но этот крохотный переулок, примыкавший к Фрунзенской набережной, мало напоминал островок прежней жизни. Скорее от него веяло холодом будущего, того самого, которого никто из них уже не застанет. Запустение сочилось из собиравших мрак обструганных тополей, из присыпанных снегом искореженных машин, навечно оставленных после вчерашней аварии, из-под архитравов сдвинутых сталинок, из черных окон, лишенных электроснабжения зданий. Борис заглянул в клочок бумаги с адресом и увидел, как его исказила 5-сантиметровая стена, выструганная из темной космической льдины. Исторгая треск каскадной дуги, стена прошла через Виндмана и, очертив белесой пеной лицевой фасад двухэтажного китайского ресторана, поспешила дальше резать городскую ночь. Борис посмотрел ей вслед – Давно прошли времена, когда от нее все шарахались. Если тебя сканируют каждые 2 минуты 44 секунды, в конце концов перестаешь на это обращать внимание и умудряешься даже засыпать под звуки неживого стрекота. Хотя в первую ночь младший сын жаловался, что ему снятся огромные летающие тараканы. Пока Борис пробирался к ресторану, обходя опрокинутый микроавтобус, а за ним смятый рейндж-ровер, треивший к небу изогнутые колесные диски в ошметках хлопнувших шин, стена темно-синего льда выходила из-за его спины еще дважды. В ресторане Бориса встретила музыка, в печальном звучании которой доминировали флейта и какой-то загадочный струнный инструмент, своими экзотически обреченными переливами, низвергавший все происходящее в область несущественного. Он оглядел пустой зал, выдержанный в ярко-красных тонах, отягощенных тусклым светом китайских фонариков. Драконы на стенах прятались среди хамедорей и стрелицей, чистые столы отливали красноватыми бликами. Обстановка чем-то напоминала старую фотолабораторию, пока через зал не прошла стена неосязаемого льда. В необычном антураже низкочастотный гул электротрансформатора преобразовался в жужжание мутировавшей цикады. Борис не без труда нашел лестницу, прикрытую тяжелыми красными шторами с золочеными аистами, и проследовал к ней, косясь на барную стойку. Зал на втором этаже выглядел уютнее. Здесь было больше света и меньше пространства. За дальним столиком у большого окна сидели старик и Гриша. Старик палочками для еды удерживал димсам, с которого капал соевый соус, а другой рукой придерживал прядь своих длинных волос, не позволяя им лезть в склонившееся над паровым лукошком лицо. Бориса он заметил, когда димсам уже был отправлен в рот, и прическа робота-вертера приняла свое каноничное положение. «А ты не такой уж плохой ищейка, щейка», — громыхнул он своим мощным голосом на весь зал. «Не всегда в нужном месте, но всегда в нужное время». «А, к черту, иди сюда». Старик схватил фарфоровую стопку и плеснул в нее из стеклянного графина со змеей. Борис подошел к столу. Нетрезвый Гриша взглянул на него дружелюбно, без тени привычной надменности и отодвинул стул, предлагая ему сесть. Длинная рука старика протянула стопку, но поставить на стол не успела. Борис швырнул перед собой увесистую папку, из которой вылетело несколько фотографий. «Горбатого могила исправит», – с досадой сказал старик и сам осушил стопку. «Знаешь, в чем тебе по-настоящему нет равных, Ищейка? В умении долго и нудно капать на мозги». Виндман поднял одну из фотографий с длинноволосым мужчиной показал ее старику. Узнаете его. Старик поморщился из-за прошедшей через него стены и отправил в рот Димсам. Слушай, сказал он с набитым ртом, так и не взглянув на снимок. За три часа до конца света ты занятия поинтереснее не придумал. А его на этот раз виндман сунул в лицо старику фотографию пустовалова. «Я же говорил, непрошедший отбор оставались просто детьми, которые месяц провели в хорошем лагере. Таких детей были сотни, а может, тысячи. Сколько он был в «Совенке»? Месяц?» Вот и ответ. Он никогда не был в команде». «Подтверждаю», – сказал Гриша. «Значит, все это просто совпадение?» «Я понимаю, тебе хочется сделать что-то значительное. Но соревнования закончились. Победитель давно объявлен». «Ты бродишь по пустому стадиону, на котором выключили свет». «Значит, это вы тоже считаете совпадением?» Виндман постучал пальцем по фотографии с длинноволосым. «Не обязательно отвечать вслух». Старик схватил ее со стола и бросил в Виндмана. «Убери этот мусор отсюда и сам убирайся». Виндман не стал ничего говорить, он сложил фотографии в папку, взял ее под мышку и, окинув взглядом нетрезвую парочку, направился к выходу. Примерно такого результата от встречи он и ожидал, но все же понимал, что должен был использовать эту попытку. Он чувствовал, что старик мог ему помочь, но, похоже, глобальные изменения коснулись и его. В другой раз Борис бы разозлился, но сейчас он действовал как робот. Он знал, что ему делать дальше. Собственно, если все происходило так, как он рассчитывал, то на другое времени и не оставалось». «Ищей-ка!» – услышал Борис пьяный вопль, когда нога его уже ступила на лестницу. «Ладно, что там у тебя?» Борис оглянулся. Старик и Гриша смотрели серьезно, выжидательно. «Времени все меньше и меньше, дружище». Борис вернулся, постучал краешком папки по столу. «Он теперь издеваться будет», — сказал старик Гриша. Виндман снова достал фотографию Пустовалова. Перед тем, как спуститься в метро, он встречался с человеком по имени Яков Новиков. Борис положил снимок перед стариком. «Его еще называют Ясиным». О нем почти ничего не известно, кроме назойливых слухов, что он имеет какое-то отношение к поставкам технологического оборудования. Все это похоже на прикрытие. Я долго проверял его перемещения и встречи. Ничего интересного, кроме одного. В прошлый месяц он трижды встречался с гражданином Германии Феликсом Бильденбиргом. Бильденбирг – сотрудник бельгийской компании «Аврион» которая занимается мониторингом научных разработок и является одним из подрядчиков Сизиджи International. Штат компании небольшой, всего несколько агентов из числа бывших инженеров и технических специалистов. Но от имени компании на десятки миллионов евро каждый год арендуются грузовые самолеты и контейнеры для оборудования из Европы, Америки и Азии в Россию и иногда из России в Европу. Последние полгода 95% поставок в Россию. Официально Новиков является учредителем конторы, которая предоставляет услуги по хранению. У них в собственности небольшой склад в Лефортово. Именно его посещал Пустовалов в тот день. А Врион 4 месяца назад выкупила всю партию новых лазерных установок японской компании «Эндо», Однако на день раньше заказ на одну установку оформил НИИ спецметаллы. Установка называется LXN-1000. «Что за установка?» – спросил Гриша. «В НИИ мне сказали, что это устройство для резки сверхтвердых сплавов, но я думаю, они что-то недоговаривают. Энда на мой вопрос не ответили». Они предоставили техническую выписку, в которой указаны характеристики, ничем не отличающиеся от аналогов, ценой в сто раз ниже. Из-за особенностей конструкции ее должны были доставить в Москву на поезде, но до Москвы она не доехала. «Украли?» – Борис кивнул, указав на снимок. В день визита к Новикову с Пустоваловым был полковник Басуров, бывший член закупочной комиссии Минобороны со связями. Скорее всего, он играл роль посредника. Он пропал без вести в тот день. Поскольку сам Пустовалов человек-призрак и отследить его перемещение невозможно, мы отследили перемещение Басурова до его исчезновения на складе. И через него вышли на некоего Дементьева. Мы его допросили. Дементьев – профессиональный медвежатник. Именно он помог Пустовалову украсть установку. Он также рассказал, что установки было две – то есть один рабочий образец и запасной корпус без начинки. По сути, пустышка, но выглядит как настоящий. Он подтвердил, что Пустовалов собирался продать установку Ясину, узнав, что именно он стоит за ее заказом на черном рынке. Кроме Басурова в тот день пропал без вести еще один человек, ранее контактировавший с Пустоваловым, сотрудник Института прикладной физики по фамилии Бочаров. Полицейские, которые обеспечивали прикрытие Пустовалова в день его визита к Ясину, и которые потом отвозили его в метро, говорили, что с ним был человек, похожий на Басурова. Но забирали они только одного Пустовалова и видели, что он даже бросил у Ясина свой бронированный БМВ. Он явно спешил выбраться оттуда. Я думаю, Ясин изначально не планировал проводить сделку. Это опасный человек с серьезными связями. А Пустовалов, по его мнению, простой вор, за которым никого нет. Он собирался забрать установку и убить Пустовалова. Но сделать это ему не удалось. Он убил только Басурова и Бочарова. Последний, видимо, обеспечивал техподдержку в месте передачи. Пустовалову же удалось уйти. Возможно, он даже забрал деньги. Полицейские говорили, что с ним был увесистый рюкзак. И, судя по дальнейшим действиям Ясина, Пустовалов передал ему вместо лазерной установки пустышку. То есть дважды облапошил опасного человека со связями? Так и есть. Но это так, штрихи к портрету. Виндеман вытащил из папки две фотографии и положил на стол. Самое интересное – другой конец цепочки. Это Фридрих Киннесбергер, один из акционеров компании Сизиджи International подрядчиком который является А. Врион. Виндман указал на первую фотографию. Снимок сделан в аэропорту Шереметьево в день теракта. Он пропал без вести, кстати говоря. А это, Борис указал на соседнее фото, Фридрих Киннесбергер. Дагеротип сделан в 1883 году. Я скачал его из Википедии. Основатель и первый директор московского завода «Металлпресс». С фотографий, сделанных с разницей почти в 140 лет, на них смотрел один и тот же человек. Даже длинные волосы одинаково струились, обрамляя лицо сурового английского мореплавателя. Старик и Гриша переглянулись, затем оба склонились над фотокопиями. «Оператор», – процедил сквозь зубы старик. «Так что вы скажете, это тоже совпадение?» – спросил Виндман. Старик поднял на него глаза, и в них Борис увидел ответ. «Кот 009», — сказал старик. «Чего?» — не понял Борис. Вместо ответа старик взял графин со змеей, налил в три фарфоровые стопки, одну подвинул Виндману, после чего мгновенно осушил свою. «Нам понадобится силовая поддержка». «Но сейчас это нереально». Старик посмотрел на Гришу. «Прибор с собой». Гриша опорожнил свою стопку и, поморщившись, приподнял дипломат. «Тогда идем». «Куда?» – удивился Виндман. «На крышу». «Зачем?» «Ты вызовешь поддержку». Старик поднялся, а Виндман опрокинул в себя содержимое стопки и закашлялся от неожиданной крепости. «Но я больше не работаю на старшего брата». «Неважно. Код 009 действует в течение десяти лет после увольнения». На крыше Гриша открыл дипломат, в котором оказалась громоздкая железная радиостанция с динамиком вместо наушников. Покрутив рукоятку, он приглушил треск радиопомех и протянул Борису увесистый микрофон. «Что я должен говорить?» «Какой сегодня день?» – спросил старик. «Воскресенье». «Вой!» «Чего?» «Вой, по-волчьи!» «Это что, шутка?» Старик серьезно смотрел на Бориса. Прошедшая стена подсветила его волосы. Ладно, и Виндман сдвинул брови и осторожно завыл. У. -у, -у, -у, -у Старик недовольно цокнул языком, выхватил микрофон. Страна требует героев, проворчал он, хватая Виндмана за плечо и разворачивая к жёлтой вытянутой радуге в ночном небе, которая целиком перекрывала луну. «Представь, что ты один в далекой снежной тайге, вокруг на многие сотни километров. Пустота, холод, убивающий холод и тьма». Борис посмотрел в ночное небо и увидел бездонную надвигающуюся пустоту, которую ждал этот мир, и завыл. А затем снова и снова, и с каждой попыткой, его вой становился все протяжней и тоскливей». После пятого захода ему в унисон начал подвывать голос из динамика. Полковник Макаров сидел в своем кабинете, закинув руки за голову, и глядел на дверь. Неподвижные глаза блестели в полумраке. На столе зазвонил телефон. Макаров медленно опустил на него взгляд. Смотрел какое-то время. А потом, будто очнувшись, схватил трубку. «Макаров», – сухо сказал он. «Товарищ полковник, это шестой узел. Вы просили сообщать о подобном. Только что две боевые группы по коду 009 выдвинулись на завод «Металлпресс». «Кто командир?» «Секунду». Макаров в нетерпении сжимал трубку. «Ну?» «Это странно», — с удивлением произнес голос на том конце. «Какой то майор?» «Виндман?» «Что?» Макаров вскочил так резко, что опрокинул со стола телефон.